Глава 7. Лорка пошел в павильон не только потому, что ему захотелось спить. Просто ему нужно было где-то собраться с мыслями и подумать. Войдя в обширный полуоткрытый и полный световестидюль, Лорка отметил любопытную новинку. Внутренняя, лицевая стена его обычно занятая картинами, рельефами, скульптурами, вазами и другими предметами чистого и декоративного искусства, изготовленными городскими умельцами, сейчас была превращена в стереоэкспозицию. Это было яркое светозвуковое окно в северный осенний мир, окруживший город. Еще зеленые, но уже с прожилостью холмы, Серые облака с ярчайшими голубыми пятнами небесных прогалин, сколки деревьев, скромной желтой березы, горящие рябины, хмурых темно-зеленых елей. На переднем плане экспозиции ручей, кустарник, над которым порхали и звенели птицы, кажется, тресогузки или зимородки, лорка не был в орнитологии. Федор одобрил новинку, одобрил и некоторую искусственность, избыточную красочность пейзажа по сравнению с тем, что было за чертой городского купола. Лорке захотелось узнать фамилии авторов экспозиции. Он подошел ближе и невольно поразился реальности этого мира, созданного воображением человека и его умелыми руками. Ручей был рядом, вот он. Хотелось сделать еще шага два вперед, нагнуться и опустить руку в студенную прозрачную воду. С березы, кружась и покачиваясь, неторопливо падал лист. Вдоль ручья пробежала стрессогуска, остановилась и покачала хвостиком, кося на лорку любопытными глазами-бусинками. А вот фамилии авторов экспозиции, как это нередко случалось, нигде не значилось. Они пожелали остаться неизвестными, только в самом углу экспозиции, на высоте груди, Лорка обнаружил как бы парящий в воздухе авторский знак. Вензель из нескольких затейливо переплетенных букв. Кто знает, пожелает ли когда-нибудь раскрыть свое инкогнито коллектив художников и инженеров. Во всем остальном павильон сохранил свою типичность. Слева пища земная. Право духовное. Посредине павильона скромный стеклянно-звенящий фонтан. Вокруг него неширокая полоса шелковистой травы и луговых цветов. В правом холле почти все посетители были в больших темных очках. Они сидели в креслах, на диванах, за маленькими столиками, рассчитанными на одного человека, в самых разных позах, которые только может принять человеческое тело в состоянии физического покоя интеллектуальной сосредоточенности и эмоциональности. Некоторые рассеянно прихлебывали или тянули через соломинку напитки. Лорков вспомнил хроникальный фильм «Очерк о прошлом», который он видел несколько дней назад, и усмехнулся. В этом фильме добрая половина людей была в больших темных очках. Как пояснил, вызвав общее оживление консультант, эти очки прошлого вовсе не были кинозвукопроекторами, стекла-кассеты которых вставлялись материалы хроники, произведения литературы, искусства и научные материалы. Все то, что заменило объенистые книги прошлого. Оказывается, тогда очки носили либо те, кто страдал недостатком зрения, медицина еще не додумалась, что их можно исправлять, либо те, кто попросту не хотел щуриться от яркого света, дабы не испортить морщинами гладкое, будто загрязненное лицо. Эти невыразительные лица тогда почитались эталоном красоты, будто и не было великих творений Леонарда, Рембрандта, Родена. Левый холл был еще просторнее. Вдоль стен тянулись витрины, консерваторы раздаточные, а само помещение было занято столиками и столами, рассчитанными на одного, двух, И больше человек. Блюд и напитков, выставленных в витринах, было предостаточно, чтобы удовлетворить даже капризного гурмана прошлого. Но почти все они, если говорить о мясе, рыбе, дичи и деликатесах, были синтетами или композитами Только две большие витрины были заняты натуральными блюдами. Но людей возле этих витрин было совсем немного, существовал негласный этический закон, по которому этими блюдами пользовались лишь по предписанию врача и в особых случаях. Например, если у тебя день рождения, годовщина первого выхода в космос, или если уж очень захотелось вцепиться зубами в сочный, еще дымящийся, в меру прожаренный бифштекс, была и еще одна особая витрина маленькая, натуральные деликатесы. В различных павильонах эти деликатесы были разными. В этом черная осетровая икра. Мимо этой витрины проходило много народу, но брали редко, больше просто любопытствовали. Недаром здесь было много детей с родителями. Эта сдержанность потребления объяснялась и этикой, и тем простым фактом, что рядом в соседней витрине было сколько угодно точно такой же синтез икры отличить которую от натуральной было совершенно невозможно. Прошел мимо деликатесной витрины и лорка. Он, как гиперсветовик, имел моральное право брать все, что вздумается, но никогда этим правом не пользовался. На секунду он все-таки задержался. Как же икра? А что икра? Слизь, черненькие шарики, а внутри этих шариков. Варварски убитые, насмерть замученные в крепком рассоле существа-зародыши, из которых могли бы получиться великолепнейшие рыбищи. А осетры. С бутылкой ледяной минеральной воды Лорка шел к свободному столику, когда почувствовал прикосновение к своей руке. — Федор? — Лорка обернулся и увидел Соколова. Перед ним на столе был ополовиненный бакан томатного сока и тарелка малюсеньких бутербродов с самой разной снежью. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Лорка присел рядом. — На ловца и зверь бежит! — не совсем внятно проговорил Соколов. Рот у него был набит, отпил солидный глоток сока и уже члена рождения пояснил. — Мне как раз надо видеть вас! Есть новости! Лорка откупорил бутылку и сразу же, чтобы не терялся газ, Наполнил стакан, отпил несколько глотков острого морозного напитка и, глядя на веселые пузырьки газа, рвущиеся вверх, сказал, «У меня тоже есть». «Хм, отлично!» У Соколова был благодушный вид. Лицо и вовсе порозовело. На лбу выступили бисеринки пота. Больше, чем когда-нибудь, он был сейчас похож на очарованного процессом еды поросеночка. Челюсти у него работали неторопливо, но методично и очень эффективно. Бутербродики волшебно исчезали с тарелки один за другим. Лорка не успел прикончить бутылку, как с едой было покончено. Соколов вытер салфеткой губы, потом платком лицо, и улыбчиво взглянул на Лорку своими голубыми глазами. «Кто же первый выложит новости?» — полюбопытствовал он. Эта улыбчивость и благодушие были лорки не совсем понятны. Соколов знал, что его гипотеза о подростковом вмешательстве в дела взрослых рухнула окончательно и бесповоротно. Они долго обсуждали это по видеофону. Соколов выглядел тогда раздосадованным и огорченным. Как и любой одержимый, он был очень откровенен и непосредственен в своих эмоциях. И вдруг такая метаморфоза настроения. — Могу начать, — вслух сказал Лорка. — Слушаю. Слушал Соколов внимательно. Он вообще был превосходным слушателем. Наверное, без этого качества просто невозможно быть профессиональным экспертом-социологом. Сначала на его лице был написан живой интерес. Его сменило недоумение, а потом и растерянность. Вдруг полные бантиком губы Соколова дрогнули раз, Другой. И он захохотал. Захохотал беззвучно, но от всей души, содрогаясь всем своим плотным литым телом, вытирая платком слезы, выступившие в уголках глаз. Лорка хотел было рассердиться, но, вспомнив свою собственную реакцию на предложение Игоря Дюка об иноземном вмешательстве, только усмехнулся. «Простите». Трудом выговорил Соколов, постепенно успокаиваясь. «Уж очень это неожиданно и забавно!» «Что вас забавляет?» — сухо спросил Лорка. «Простите. Не считайте меня бессердечным, но я эксперт и порой увлекаюсь делом больше, чем нужно». «Да, ты профессионал!» — с горечью и уважением подумал Лорка, постепенно оттаивая. «Видимо, Соколов заметил это. Он помолчал» постукивая короткими сильными пальцами по столу, и уже рассудительно и деловито продолжал. «Знаете уж, очень мудрена ваша инопланетная версия. Тайные галактические агенты на Земле, а мы не догадываемся об этом, кто они. Навидимки, бесплотные духи, и решают они, вы уж простите, слишком малокалиберные задачи». Плорко не сдержал улыбки. Соколов говорил ему почти то же самое, что в свое время сам Лорка говорил Игорю Дюку. Соколов же, подавшись вперед, осторожно спросил, а что, если во всей этой кикеанской истории нет ни мудреной тайны, ни замысловатости, ни поисков инопланетной цивилизации, а одна только пошлость и мещанство? Не совсем понимаю.